Пролог второй. Но они продолжают спать. Когда на твоих плечах счастье, любовь и радость, горе, ненависть, злоба, главное не останавливаться. Ничто не может существовать без дальнейшего продвижения. И выбора нет, нужно жить дальше. Выбора нет, нужно идти вперёд, Оно многое потеряет, однако продолжит путь. Но неужели истина именно в этом? И почему важно именно это? Несмотря на возникшие трудности, уже скоро придётся принять решение, времени остаётся всё меньше, пока ещё он живой, но только пока. С королевского трона Сион глядел на стоявшего перед ним Фроды и пожимал плечами. «Касаемое Стабульского мятежа, Клаусбер, Криат, словом, все вовлечённые в дело дворяне, за исключением Стеорида, мертвы? Полковник улыбнулся и кивнул головой. «Они храбро сражались». С их точки зрения, солдатне нельзя было доверить спасение Роланда. Ввиду этого, знатные господа предпочли вступить в бой и умереть с честью. Услыхав столь искусную ложь, король потерял дар речи. Он прекрасно знал, что Фрада впутал войну Глиада, Луазона и Берила, а потом сам же убил. Фрадо, тогда зачем было щадить Сталиса? Барон Сталис ещё до войны принял мою сторону и может оказаться полезным. Но предательство есть предательство. Вскоре расправимся и с бароном. Ты убьёшь его, как только надобность в нём отпадёт? А почему нет? Если оставить его в живых, то однажды он навредет моему королю. Быть может, убьет близкого вам человека. Такого же, как Фиоли Фалкал. На что Сион мог только ответить. Правильно. Займись Сталисом лично. Положитесь на меня. Улыбнулся Фруада. Однако, именно о таком короле я всегда мечтал. Что ты сказал? «Ничего». Он отвернулся. «Прошу меня извинить». Как только Фруаде покинул тронный зал, сюда вошли Клаус и важная персона, недавно влившаяся в ряды Сиона. Тот вдруг понял, от чего Фруаде спешил уйти. Не хотел пересечься с красавицей но Энн. Глядя на неё, Сион произнёс. «Эх, Клаус, Клаус. Надеюсь, ты не додумался водить Леди Ноа по злачным местам?» «А? Что ты имеешь в виду?» Именно то, что имею в виду! рассмеялся король. Прошу, не выставляй Роланд в дурном свете! А похоже, что могу выставить! рявкнул Клаус. Ваше Величество! мирно произнесла Ноа, генерал-майор Клоум показал мне ваше владение. Вчера даже взял с собой в бар, где танцовщицы раздеваются. Секундная тишина. Что? Клаус? Ноа лишь улыбнулась, услышав их вопли. Конечно же, это неправда! «Вам не о чем беспокоиться!» Так значит, Сион снова засмеялся. «Я рад, что в Роланде вы освоились. Да, я вовсе не ожидала, что людям здесь живется настолько счастливо. И все это только благодаря вашему упорному труду. Что вы, до этого еще далеко». Она мельком взглянула на короля и сказала. «Хорошо, что ваше величество так считает. Потому как империя, ваша радость и гордость, иначе мне с вами не о чем было бы говорить». Айсион увидел в её глазах серьёзное выражение. Находясь здесь, леди Ноа несла своё бремя, и он понимал для чего. «Весьма одарённая личность», — так отзывался Ани и Твердая, «Твёрдая, стойкая, рассудительная. Хотел бы я видеть Ноа Энн вашей и мой король, чтобы она могла подарить вам наследников. Это способствовало бы слиянию Роланда со Стабулом независимо ни от чего». «Да и в случае вашей кончины страна не останется без короля», — добавил он. Серьёзные глаза Ноа соответствовали этому мнению. Она забавлялась, как ни в чём не бывало, и это после всего. Она не сдавалась, уверенно шла вперёд после стольких лишений. И даже Фруаде, которая отнял у неё всё, даже ему она улыбалась. «А она с характером», — подумал Сион, глядя, как Ноа беседует с Клаусом. И, похоже, не быть ей моей наложницей, как бы Фрада того не хотел. Он пожал плечами и рассмеялся. «Только не надо так на нас смотреть», — сказал ему Клаус. «Меня сейчас вырвет». «О нет, мне кажется, что вы с ледяного поладили». Я и подумал, как было бы замечательно. «А? Да о чём ты вообще?» Услышав, это, ну а произнесла. «О, вижу, моё общество вам неприятно?» «Что? Нет-нет, я нет имел в виду». Сион, вот скотина!» Король всё смеялся. «Что ж, коль тебе нечем заняться, так займи чем-нибудь, Леди Но что уставился, Клаус? Ты же знаешь, у меня много работы». «Да знаю я, вот же ворчон. Прошу вас, но «Благодарю». И они удалились, мило беседуя. Заметив улыбки на лицах этих двоих, Сион всерьёз опечалился. «Людям здесь живётся настолько счастливо. Неужто?» Пробормотал он уже в своём кабинете и занялся чтением документов, которые всучил ему Фруады. Вскоре он обратил внимание на письмо от Райнера, доставленное Ирис. Читая письмо, сидящий на стуле Сион немного расслабился. Он выглянул в окно, и та мысль вновь посетила его. «Выбора нет, нужно идти дальше. Выбора нет, нужно идти вперёд. Но неужели истина именно в этом? И почему важно именно это?» Несмотря на возникшие трудности, уже скоро придётся принять решение, времени остаётся всё меньше, пока ещё он живой, но только пока. А люди смеются и плачут, и значит, пора что-то решать. Проклятье!» – выругался Сион, одиноко сидя в своём кабинете. В то же время Райнер и Феррис по-прежнему находились в нельфийском городке, в ожидании Ирис с новостями от короля, став завсегдатаями гостиничной столовой. Райнер полдничал, и хотя до вечера было ещё далеко, его явно клонило в сон. «Знаешь, вырез вяло произнёс он, – «лично меня всё это задолбало. Уже думаю, как было бы здорово остаться здесь, есть спать в своё удовольствие». Веррис сидела рядом, смокуя Данго. «Да, я тоже», – ответила она. «А я бы наслаждалась Данго и посещением ярмарок». «Да только не выйдет, похоже». «Хм». «Верно. Взгляни правде в глаза. Нам не хватает средств. Насильные вещи, провизия, проживание, данго. Четыре жизненно важных потребности. И о них придётся забыть, если Сион не вышлет нам денег». «Прости, конечно», — перебил ее Люд. «Но у меня вопрос. Я слушаю тебя, Райнер. Насчёт шмоток, еды и ночлежек, не спорю, без этого никуда. Но данго, само собой». Как вообще люди могут обходиться без Данга? Перед лицом столь сильного убеждения райнер спасовал. Эй, да я же не против. Всё равно ты не могла ответить иначе. Я лишь хотел удостовериться. Так как вместе нам нужно придумать план, чтобы и дальше прохлаждаться. Верно я говорю? Да. Что ж, продолжим. Во всем виноват Сион, все он и есть главная проблема. Предлагаю отрубить ему голову и похитить все его денежки. Твоё мнение? Ух ты, чудная идея. «Только пока доберёмся до Роланда, лучше поднапрячь Ирис, чтобы сама подкинула денег». «А, ну да, можно и так». Снова они праздно беседовали в тишине и покое. Только здесь можно побыть вдалеке от сражений. Разве не лучше есть, спать да спокойно жить? Разумеется, гораздо лучше. Однако спокойствию приходит конец. «Тётушка, это снова мы!» «А!» – воскликнула хозяйка гостиницы. «Спасибо, что ещё раз зашли!» И она побежала к стойке регистрации у входной двери. Казалось бы, ничего странного в этом не было, но Райнер нахмурился и обменялся взглядами с мечницей. «Ну зачем? Зачем их нелёгкая принесла?» «Хм, должно быть твоя кара за дурное поведение!» Но последних слов он не услышал из-за глушительного бабах. Дверь в столовую распахнулась. «Ха!» – раздался вопль. «Да это же Райнер!» «Что? Что это? Милк? Весь её отряд здесь?» «Люк? Муа? Лир? Лах? Я нашла Райнера!» «Арестуйте немедленно и его, и эту смазливую!» «Принято!» «Да что здесь пры...» а? Зарал Мак от Милк через всю столовую. Феррис совершенно спокойно отсела в сторонку. «О, подошло время специальных скидок на Данго!» «Всех благ, Райнер!» «Бросишь меня одного и свильнёшь?» «Но...» «Пусть не надеется!» Призываю удар грома! Ты! Здесь замкное помещение! Не смеешь варяться боевыми заклинаниями! Нет! Так на фоне сложных противоречий проходили их мирные, можно сказать, что мирные, дни. Но в то же время их мир начинал меняться через медленное, очень медленное продвижение. Мир подталкивал их, и им оставалось только идти вперёд. Стремиться дальше. Нести мир на своих плечах. Они могли горевать о прежней спокойной жизни, но то было раньше, теперь появился путь. Конец третьей книги. Читал Адреналин.